Мне нравилось готовить для вас, полковник. Вы всегда были хорошим едаком. Она слегка нахмурилась. Только из Дэни не хватает. Может, и она скоро вернется домой. Мягко заметил я. Вы правда так думаете, полковник. Надеюсь. И я надеюсь. Я надеюсь. Ой, если бы мы были дома в тот день, может, ничего бы этого и не произошло. Я насторожился. А вас в тот день не было дома? Да, сэр. В четверг у нас выходной. Но так как мисс Хейден находилась в Лос-Анджелесе и собиралась вернуться только в пятницу вечером, мистер Литцио... Разрешил нам отдохнуть и в пятницу. О, я этого не знал. Ну, я поехал в Окленд к сестре и вернулась, когда все уже случилось. А ты? Я посмотрел на Чарльза. Я приехал в шесть часов. Мисс Хейден уже была дома. А Вайлетт? А Вайолет приехала сразу за мной. Значит, вы должны были слышать их ссору? Нет, сэр, нет. Покачал головой Чарльз. Никто не захотел есть холодный ужин, который я приготовил. И поэтому мы с Вайолет остались на кухне. Там ничего не слышно. Он был прав. Я сам так спланировал дом, чтобы кухня и комнаты слуг находились подальше от комнат хозяев. Нора всегда говорила, что терпеть не может беседовать под звон тарелок, доносящийся с кухни. Я улыбнулся кухарке. Все равно замечательный ужин. Большое спасибо. И вам спасибо, полковник. Улыбнулась она в ответ. В углу студии на столике стояли бренди и кофе. Когда я вошел, Нора улыбнулась. Я понял, что она готова перейти к делу. Ну как, поинтересовалась она. Кухарка обрадовалась, увидев тебя. Кажется, да. Я закрыл дверь и сел напротив нее. Она налила бренди и протянула бокал. Я обнял его, слегка встихнул, чтобы бренди немного нагрелся. Потом понюхал. Теплый, богатый букет. Взорвался в моем носу, как хлопушка. Ну, спросил я. Нора взяла свой бокал, сделала маленький глоток. «Хочу, чтобы ты помог Дэнни вернуться сюда, в ее дом», — хрипло ответила она. Наконец-то гора двинулась к Магомету. «Почему я?» «Потому что вдвоем мы сможем это сделать». «Мы могли бы вернуть Дэнни домой», — объяснила Нора по-прежнему хрипловатым голосом. Ты забыла одну маленькую деталь, заметил я, отхлебывая Бренди. Я больше здесь не живу. О, это, это легко исправить, мягко сказала Нора. Я посмотрел на нее и внезапно понял, что она абсолютно не изменилась что она продолжает жить по тем же законам, что и раньше. И сейчас для нее имели значение лишь собственные желания, а боль, которую при этом она причиняла окружающим, не имела для нее никакого значения. Ага, буркнул я. Так, подумай над этим. Дэнни будет лучше с нами, чем с мамой. И уж намного лучше, чем в какой-нибудь исправительной колонии».